Словно опять вернулись прежние золотые денечки. Вот уже целая вечность, как Суизен не катался с женщиной. Последний раз, если память ему не изменяет, это была Джули. Несчастная старушенция волновалась всю дорогу, как кошка, и до такой степени вывела его из себя, что, высадив ее на соутер роуд Суизен заявил —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 Медленно осмотрелся по сторонам. Адольф уже занял свое место позади. Грум с кокардой на фуражке держал лошадей под узцы, готовый каждую минуту отскочить в сторону. Все дожидалось знака Суизина, и он подал этот знак. Экипаж рванулся вперед и в мгновение ока с грохотом подкатил к дому Сомса. Ирен не заставила себя ждать.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 охорашиваясь как индюк. Какая очаровательная женщина! Он подробно описал ее платье тети Джули, которая только всплескивала руками, приходя в ужас от его выражений. Облегающая, как перчатка, ни одной морщинки, как на барабане. Вот это ему нравится. Не то, что теперешние общипанные пугало. Он уставился на миссис Септимус Смолл,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 я сумею отличить хорошенькую женщину от дурнушки и заявляю что среди нашей молодежи для нее нет достойного человека может быть ты знаешь такого ну может быть ты и знаешь <сказ объявлял статус> а, -а, -а, -а, -а, а протянула тетя эстер спросить Джули. однако еще задолго до робин хилла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 А здесь что будет в этом вестибюле? Или как это называется? Суизен взглянул на стеклянный потолок и вдруг его осенило. А, -а, -а бильярдная. Услышав, что здесь будет мощенный двор с клумбой посередине, он повернулся к Ирен. Загубить столько места под цветы? Послушайте моего совета и поставьте здесь бильярд. Ирен улыбнулась.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 насколько ему позволяло чувство собственного достоинства, от винного погреба, куда он спустился по каменным ступенькам вслед за бассини, освещавшим путь фонарем. — Здесь хватит места для шести семи сотен дюжин, — сказал Суизин. — Солидный погребок. Басини выразил желание показать им дом с опушки-рощицы под откосом, Но Суизин решительно остановился. «Отсюда тоже прекрасный вид», — сказал он. «У вас тут найдется что-нибудь вроде стула». Стул принесли из палатки-бассини. «Вы ступаете», — кротко сказал он. «Ступайте вдвоем, а я посижу здесь, полюбуюсь видом». Суизен сел под дубом на солнышке. «Квадратный, прямой».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 Потом назад, словно виноватый, через рощицу, назад, к вырубке, все еще молча, среди пения птиц, не затихавших ни на минуту, среди буйных запахов. Хм, чем это пахнет? Похоже на ту травку, которую кладут в... назад к стволу, лежащему поперек тропинки. А потом дух Суизина, невидимый, тревожный, носится, стараясь прошуметь крыльями у них над головой.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 возглас вы же знаете я люблю вас она знает вот как любовь ха суизин проснулся чувствуя себя совершенно разбитым во рту неприятный вкус где это он ах черт заснул ему снился какой то новый суп пахнувший мятой где эти двое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 Она очаровательная женщина, и, надо отдать ей должное, скромна, как полевой цветок. Смутное воспоминание об аромате, исходившем от Эрен, как от цветка, который прикрывает лепестками свое благоухающее сердце, исторгло и суизина этот образ. Но я не был окончательно уверен в этом, пока не заметил, как он поднял ее платок. Глаза миссис Смолк. загорелись от волнения. — И отдал ей? — спросила она. — Отдал? — сказал Суизин. — Так и присосался к нему. Воображал, что я ничего не вижу. У миссис Смол перехватило дыхание. Она лишилась дара речи от любопытства. Но с ее стороны не чувствовалось ни малейшего поощрения. Начал было Суизин, но запнулся и минуты две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 и о затаенном счастье. Может быть, и Ирен улыбалась так же, сидя рядом с Суизином. Разомлев от шампанского, чувствуя, что теперь уж он завладел Ирен полностью, Суизин поделился с ней всеми своими горестями. Глухим раздражением, которое вызывал у него новый шеф в клубе, беспокойством по поводу дома на уигмар стрит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 Ни за что на свете не станет он останавливать лошадей и помогать этому негодяю. Сломал шею — и по делам. Но он не мог остановить экипаж, даже если б захотел помочь. Лошади понесли. Фаэтон бросала из стороны в сторону. Прохожие поворачивали испуганные лица вслед мчавшимся лошадям. Толстые руки зина вытянутые во всю длину, Изо всех сил натягивали вожжи. Щеки его надулись, губы были сжаты, а дутловатое лицо побагровело от гнева. Ирен держалась за поручни и при каждом толчке крепко сжимала их рукой. Суизин расслышал ее голос. — Мы разобьемся, дядя Суизин! Он ответил, еле переводя дух. — Пустяки, горячатся немного!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 что вот еще немного и роща услышит его рыдание. В самом деле, что он делал там один? Откровенно говоря, по дороге к Тимати Суизин успел окончательно забыть об Осине.